Под таким игом служит человечество. Через такую страшную дисциплину оно должно было пройти для того, чтобы поднять германские народы на высоту духа. Но это страшное служение имеет свой конечный пункт, свою цель. Этой целью Является бесконечная живость и бесконечная эластичность, а увенчивающей наградой является свобода духа. У индусов тоже есть такое служение, но они бесповоротно погибли. Они прикованы к природе. Тождественны с природой, а внутри себя они стоят против природы. Знание, следовательно, ограничивается пределами церкви, но и в основании самого этого знания лежит п Прочный положительный авторитет, и этот авторитет представляет собою основную черту средневековой философии, первым определением которой является, следовательно, несвобода. Мышление таким образом... выступает не как исходящее из себя и обосновывающее себя в своих собственных пределах, а как по существу своему л и ш е н н о е самости и зависимое от некоторого данного содержания, от церковного учения, которое хотя и само является спекулятивным, носит однако также характер непосредственного существования. Власти. внешних предметов. Выражая это в теологической форме, мы можем сказать, что средние века представляют собой в общем царство сына, а не духа. ибо последний еще находится во владении духовенства. Сын есть о т л и ч а ю щ е я себя от отца, и понимаемая как остающаяся в различии, так что Отец в нем существует лишь в себе. Но единством Отца и Сына является только Дух. Сын как любовь. Если мы на один момент неправомерно задержимся на различии, не полагая вместе с тем и тожество, то сын есть другое, и такова характерная черта средних веков. Характер философии в средние века состоит, следовательно, во-вторых, в мышлении, постижении, философствовании, которое обременено п р о ч н ы м и неизменными предпосылками, ибо в этой философии мыслительная идея признается не в ее свободе, а с формой чего-то внешнего. Таким образом, здесь перед нами в философии тот же характер, что и в общем состоянии жизни того времени, и поэтому я раньше... напомнил о конкретном характере Средних веков, как и вообще в каждой эпохе всегда резко выдается одна черта. Средневековая философия содержит, следовательно, в себе христианский принцип, являющийся величайшим побуждением к мышлению, так как идеи носят в этой философии всецело спекулятивный характер. Одной стороной этого принципа является то, что идея понимается сердцем, если мы будем называть отдельного человека сердцем. Тожество, непосредственно единичного с идеей, заключается в том, что сын-посредник, знаем нами как данный человек, это есть для сердца как такового тожество духа с Богом. Но так как сама эта связь представляет собою связь с Богом в Боге, то она поэтому непосредственно мистично, спекулятивна. Таким образом, в ней содержится тот призыв к мышлению, которому удовлетворяли сначала отцы церкви, а затем схоластики. Но так как в-третьих, Существует противоположность между церковным учением и мирским человеком, который, хотя и вырвался из этого варварского состояния с помощью упорной работы мысли, в с ё же еще не добрался со своим здравым человеческим рассудком до разумности – то способ философствования в эту эпоху еще не обладает конкретным содержанием для ориентирования формального мышления. Мы можем ссылаться на человеческие конкретные душевные переживания. Мы неизменно присутствуем в них как мыслящие, и чувствующие. Такое конкретное содержание имеет свои корни в мыслях человека и составляет материал его самостоятельного сознания. Формальное мышление ориентируется на нем, Блуждания абстрактного рефлектирования имеют в таком сознании некую цель, ставящую им границу и приводящую эти блуждания обратно к человечески конкретному.